Глава шестьдесят ш е с т д е к к е р Прости, я только вошла, не хотела подслушивать. Хантер поворачивается к о м н е с т о я щ е й в дверях его спальни, и на его лице появляется вполне оправданная печаль, которая причиняет мне боль. Это обычное дело, бормочет он, а после переплетает пальцы на затылке и громко выдыхает. Не волнуйся об этом. Но я волнуюсь. Я уже привык к такому. Качает он головой и выдавливает улыбку, за которой я знаю, пытается скрыть боль. Мы все еще собираемся заказать что-нибудь поесть. Если хочешь, хлопаю по заднему карману, в котором, как я думала, лежит телефон. Воспользуйся моим, предлагает Хантер, указывая на кровать. Когда я снимаю блокировку, мне требуется некоторое время, чтобы поверить в то, что я вижу. В верхней части экрана написано «отец», но сообщения просто не могли быть от его отца. На неподвижном экране перед моими глазами слово за словом изливается негатив, злобный комментарий за комментарием. Дек, так, что такое? – спрашивает Хантер, но я испытываю такое отвращение к увиденному, что только смотрю на него и протягиваю телефон. Я не хотела, вкладка была открыта, бормочу я. Какого чёрта! Со вздохом смирения и поражения он берет телефон и бросает его туда, откуда я его и взяла. Для моего отца я никогда не буду достаточно хорош. Только и говорит Хантер. Его слова наполнены болью и разрывают мне сердце. Ты же играешь в НХЛ, Хантер. Ты капитан, который установил несколько рекордов и и я не Джон. Мы встречаемся взглядами, через которые обмениваемся многим, эмоциями, которые, я думаю, он боится продемонстрировать во все у с л ы ш а н и е Так происходит после каждой игры. Он кивает. Мне плевать. Они меня не задевают. Должно быть, это самая большая ложь, которую я когда-либо слышала. Как он может играть на пике своих возможностей, а отец? Человек, чего ь одобрения он, скорее всего, ищет, не поддерживать этого. Ты никогда ему не отвечаешь, от тебя ни одного сообщения, по крайней мере, в той части переписки, что я видела. Однажды я ответил, это не принесло мне удовлетворения, на которое я рассчитывал, так что я перестал. Ненавижу это, ненавижу, что это происходит ночью перед его отъездом на первый матч финала. Ненавижу, что такое вообще происходит в его жизни, потому что Хантер заслуживает лучшего, намного лучшего. Почему ты не заблокируешь его? спрашиваю я, хотя знаю, что все гораздо сложнее. Через родителей он узнает новости о Джонни. Если разорвет с ними связь, то лишится половины себя. Это, мягко говоря, сложно. Но еще тяжелее слушать, каким твердым тоном он говорит об этом, когда сообщения отца разрушают его изнутри. Ты бы не поняла, усмехается Хантер. Давай проверим. Хоть Хантер и качает головой, я знаю, что он расскажет мне. Если часто делаешь что-то, это может стать привычкой. Ага, отзываюсь я, но не догадываюсь, как это может вылиться во что-то полезное для него. Его сообщения стали для меня чем-то подобным. После того, как матч закончен, я захожу в раздевалку и проверяю сообщения, а уже потом занимаюсь всем остальным. Но его комментарии ж е с т о к и Прошлым вечером ты участвовал в невероятной игре, а он написал такое? Повышаю я голос, когда осознаю, как за это время могло пострадать ментальное здоровье Хантера. У меня от одной мысли об этом кровь в венах закипает. Но он смотрит. Что-то в том, как Хантер произносит это, не позволяет следующему моему комментарию сорваться с языка. Печаль, смешанная с решимостью, но в то же время и нечто большее. Это ненормально, запутано и имеет смысл только для меня одного. Но по крайней мере эти сообщения показывают, что он следит за мной. Да, это мелочь. Голос Хантера обрывается. И он делает паузу во время которой еще одна часть меня умирает, но она показывает мне, что он все еще смотрит. Всего лишь маленький кусочек. Вот и все, что Хантер хочет от своего отца: кусочек любви, похвалы, внимания, хоть что-то от того, кто все еще зациклен на жизни, которая никогда не станет прежней. Ненавижу видеть его таким. Ненавижу, что он согласен получать намного меньше того, чего действительно достоин. Я затягиваю волосы в хвост и стараюсь проследить за логикой Хантера, но, господи, насколько же это неправильно! Он смотрит и г р а с тобой, но в то же время разрушает тебя. Смотрит, чтобы увидеть, дотянулся ли ты до своего брата, который не играл вот уже пятнадцать лет. Я не в силах усмирить гнев, что съедает меня изнутри. Поэтому встаю с кровати и начинаю расхаживать по комнате. Чушь какая-то! Ты должен сказать ему это, но в этом нет нужды, потому что он и сам это видит, когда смотрит по телевизору, как его сын чёртова звезда хоккея забивает гол за голом. Но где-то посреди моей тирады страдание на лице Хантера с м е н я е т с я мягкой улыбкой. В его глазах светится веселье, и когда он прислоняется плечом к стенке шкафа, я останавливаюсь и спрашиваю. Что? Ты злишься на него даже сильнее, чем я. Злишься, еще мягко сказано. Злость – это когда я хочу взять твой телефон, позвонить ему и сказать, чтобы он засунул свои сообщения в задницу. А вот ярость – это… Деккер, это улыбка, эти глаза. Что? В очередной раз спрашиваю я. Мне приятно, что ты так переживаешь за меня, но это ничего не изменит. Почему? Почему он не может видеть в тебе тебя? Почему не видеть часы, которые ты проводишь за просмотром игр и отработкой ударов или твою благотворительность или то, как сильно ты любишь брата, Господи Хантер? В тебе миллион невероятных качеств и еще миллион тех, которые я в тебе люблю. Мое признание разносится по комнате, и я затихаю, прежде чем набраться смелости и встретиться с ним взглядом. В этот раз я говорю едва слышно. Я неделями кричала в голове эту нежную фразу, которую теперь произношу вслух. И еще больше причин, по которым я влюбилась в тебя. Он смахивает выступившие на глазах слезы, но я все же замечаю их. Это невозможно. Несколько месяцев назад он не поверил бы мне, но не сейчас. Не после того, как мы часами обсуждали его прошлое, чувство вины и то, что он заслуживает целый мир. Но так и есть, говорю я и делаю к нему шаг. Это более чем возможно, потому что в тебе столько всего удивительного, что в тебя сложно не влюбиться. Деккер Хантер качает головой, но на его губах появляется намек на улыбку, которая говорит мне, что он меня услышал, говорит мне, что ему потребуется больше времени, чтобы поверить в это. Я обхватываю его лицо ладонями и улыбаюсь. Ты не обязан ничего говорить. Только услышь меня, просто знай. И хотя я уверена, что твое сердце бешено колотится, а в голове крутится вопрос, как такое вообще возможно, знай, что мое делает это каждый чертов день, когда я смотрю на тебя, без остановки. И это невероятно приятное ощущение.